Глава сорок вторая Триш кралась по темному коридору, ведя рукой по стене. По лицу у нее катились слезы, но она не издавала ни звука. Она проскользнула через гостиную, открыла дверь. Тихо ступила на крыльцо в ночь. В лунном свете она заметила, что подолночной рубашки спереди у нее весь пропитан кровью. Кровь текла у нее между ног. Тихонько вскрикнув, она спустилась по лестнице. Осторожно, стараясь не задеть колокольчики, переступила через нить. Сошла во двор и остановилась, глядя испуганными глазами на открывшуюся перед ней дорогу. Смех, казалось, он раздается со всех сторон. Она резко обернулась. Перед ней, улыбаясь, стояли двое мальчиков. Их улыбки были какие-то неправильные. Слишком, слишком много зубов. Она повернулась, чтобы бежать, но они прыгнули на нее, впиваясь зубами, добираясь до горла. Она закричала. Чет, задыхаясь, сел. Крики трижды сих пор звенели у него в ушах. Это был сон. Просто сон. Старался он убедить себя, неистово надеясь, что это было не видение, вроде тех, что показывало ему Ива Бог. Он не сразу вспомнил, где находится и что он мертв. Он даже не помнил, как заснул. Только что они с тренером и Эдо большую часть ночи упражнялись с оружием. Эдо гонял их раз за разом, заставляя повторять одни и те же движения, пока они не вымотались, как собаки. Чет увидел Эдо, тот сидел под решеткой. Глядя вверх, и вид у него был совершенно отсутствующий. Где-то звонил колокол. Чет вздохнул, задумавшись, будет ли хоть один из них здесь завтра. Приближающиеся шаги, лязг ключей в замке. Дверь. Широко распахнулась. Вошли Троу и пошли по камере, поднимая рабов на ноги. Сегодня Троу вели себя по-другому, не толкали их и не тыкали копьями, обращались с ними чуть ли не уважительно. Они провели их по коридору, через круглые двери и на поле, где их встретили не издевательские крики и проклятия, а рукоплескания в такт их шагам. Чет, обернувшись, взглянул на оставшихся кольценосцев и подумал, что они не были уже больше обычными рабами, но душами, которые смогли пережить два дня на арене с чемпионами. Троу распределили их вокруг арены. Чет, тренер и Эдо вновь встали вместе. Сегодня оружие разносили четыре женщины в долгополых золотых одеяниях. Каждому из троих они дали шлем, меч и щит. И это было не то ржаво видавшее виды оружия, которое служило им в предыдущих битвах. Полированная сталь блестела так, что глазам было больно, а мечами можно было бы побриться. «Они хотят, чтобы мы могли укусить в ответ», — сказал Эдо. «Они хотят, чтобы это было стоящее зрелище». Чет отложил щит. Он его только заметил бы и застегнул под подбородком ремешок шлема. Шлем, оказалось, был с подкладкой и удобно сидел на голове. «Сегодня вам придется держаться от меня подальше», — сказал Эдо и показал им свой шлем. Сначала Чет не понял. Шлем выглядел в точности, как и все остальные. Эдо постучал по одному из рогов. «Вот дерьмо. Вырвалось у Чета». Рога на шлеме у Эда были тёмно-коричневыми, почти чёрными. У всех остальных были красные рога. «Меня пометили, друзья». «Что за херня?» — сказал тренер, и направился было вслед за девушками, которые раздавали оружие. Эдо схватил его за руку. «Нет, это неважно, смотри». Он кивнул в сторону трибун. Почти все глаза были устремлены на Эдо. «Мортому не придётся искать раскрашенные рога, чтобы узнать его». Эдон натянул шлем и застегнул пряжку ремешка. «Чет, тренер, послушайте меня. Держитесь от меня подальше. Ему нужен только я. Не выбрасывайте свой шанс выйти на свободу». Чет посмотрел ему прямо в глаза. «Наш шанс — держаться вместе». «Это наш единственный шанс», — сказал тренер. Эда отвёл взгляд. Отворились высокие красные двери, и в третий раз за три дня чемпионы торжественно обошли поле под восторженный рёв толпы. Их осталось шестеро. Шесть чемпионов на двадцать рабов, — подумал Чед. «Да если он у нас вообще этот шанс». «На всех колец не хватит», — сказал Эда. Поэтому-то сегодняшний день и называют состязанием чемпионов. Сегодня им придется столько же сражаться между собой, сколько собирать кольца. Это всегда было самое интересное. Чемпионы встали на свои места вокруг центральной платформы. мортом занял место прямо напротив Эда. Вошли наблюдатели. Поднялись на свое возвышение. мортом уперся взглядом в Эда. Красные двери захлопнулись с громким окончательным стуком. Наблюдатели, как один... Подняли руки. Стадион притих. «Третье испытание!» — объявили они. «Испытание чемпионов! Сегодня мы узнаем, который чемпион принесет почести и славу своему Богу!» «Скажу еще раз!» — произнес Эда. «Не выбрасывайте свой шанс добыть свободу!» «Да, мы в первый раз тебя слышали!» — сказал Чед, стараясь, чтобы его голос звучал храбро. — Говорю тебе, — сказал Эда, — не будь глупцом. — Я знаю, что вчера один глупец спас меня вместо того, чтобы сбежать. Эда покачал головой. — Ты хороший друг. Упрямый друг, но, может, не очень умный друг. Он даже рассмеялся, но Чед услышал в этом смехе отчаяние. — Чемпионы готовы? — прокричали наблюдатели. — Чудовище! Кивнули. «Ладно», — быстро заговорил Эда. «Если вы собираетесь стоять вместе со мной, вот что нужно делать. Встретить его лицом к лицу мы не можем. Наш единственный шанс — потерять его в дыму». Он указал на ближайшую группу камней, стоявших вокруг огненной ямы. «Мы должны добежать до этих камней быстрее него». Чет с тренером кивнули. Мортен принял стойку, как спринтер на низком старте, и его рот исказила угрюмая ухмылка. «Приготовьтесь». — сказал Эда Чету и тренеру, кладя руки им на спины. Чет сделал пару шагов в направлении камней. «Сражаться рядом с вами было великой честью», — сказал Эда. «Теперь все в руках богов». «Нет», — сказал Чет, — «в наших». Эда ухмыльнулся. «Да, в наших». «Да держат победу храбрейшие и сильнейшие!» Прокричали наблюдатели и опустили руки. Протрубил рог. Взметнулось пламя над огненными ямами. Загрохотали барабаны. Трибуна взорвалась криками. «Вперед!» — закричал Эда, толкая их в спины. чет побежал к камням. Он несся изо всех сил, зная, каким быстрым может быть Мордом, зная, что ему надо выжить из себя все, чтобы добраться до дыма первым. Толпа, вскочив на ноги, взревела. Чет добежал до камней, рискнул глянуть назад и увидел сразу за собой тренера, но не Эда. Он резко остановился. Тренер врезался в него. «Двигай!» — заорал тренер. Чет не мог, просто не мог. Эдо с ними не было, потому что он бежал. «Нет, несся навстречу мортому «Нет!» — закричал Чет, поняв, что Эдо их надул. Чет бросился было к другу на помощь, но тренер вцепился в него, стараясь затащить в дым. «Чет, нет! Ты ничего не сможешь сделать! Отпусти!» Заорал Чет, отталкивая тренера, оставляя его позади. Он уже бежал. Быстро, как только мог, к Эда. Тот встретил атаку Мортем лицом к лицу. В последнюю секунду сделал ложный выпад, метя мечом низко в лодыжку. Мортем просто перешагнул через меч и, замахнувшись, обрушил топор на плечо эдо начисто отрубив ему руку. Удар был таким, что Эдо упал. Он попытался было встать на ноги, но Мортом уже был рядом. Он занёс свой огромный топор. «Эдо!» — вскрикнул Чед, и топор упал. Раз, другой, кромсая шлем Эдо, дробя его череп. Толпа взревела. «Нет!» — закричал Чед. Пошатнувшись, он остановился, будто это он получил удар. Он упал на колени. «Нет! Нет!» «Еще одна засечка во славу богов!» Закричал мортом и отрубил Эда руку. Сорвал кольцо и поднял его высоко над головой так, чтобы видели все. Из дыма донесся дикий вопль. Чет заметил женщину, похожую на ящерицу с етаганом в руках. Она гналась за одним из рабов, и Чет не сразу понял, что это был тренер. У женщины уже было два кольца, и Мортем, видимо, заметил их, потому что он тут же устремился за ней. Женщина-ящерица была настолько поглощена погоней, что не заметила его. Он обошел ее, появившись вдруг из дыма с занесенным топором, и обрушил лезвие поперек туловища, почти перерубив соперницу пополам. Вырвав у нее кольца, он устремился за тренером. Тренер продолжал бежать, но перед ним не было ничего, кроме открытого пространства арены. «Стой!» — закричал гигант. «Стой, и я пощежу тебя!» Только тут тренер увидел, кто за ним гонится, и, споткнувшись, замер. На лице у него были написаны полнейшее отчаяние и покорность судьбе. Упав на одно колено, он протянул Мортому руку с кольцом. «Нет!» — подумал Чет. «Нет, глупый ты ублюдок!» Мортем нагнал тренера, пинком бросил его на землю, но вместо того, чтобы срезать кольцо, как обещал, он дико оскались со всей силы наступил тренеру на голову, дважды размажив ему череп. Чет замер, не в силах даже двинуться. Это была чудовищная жестокость. — И еще одна засечка во славу богов! — проревел Мортем, помясницки отхватывая тренеру руку и забирая кольцо. чет поднялся на ноги и бросился бежать к ближайшему укрытию, к платформе, на которой стояли наблюдатели. Он ни разу не оглянулся, пока не добежал, куда хотел. А когда, наконец, поглядел назад, то увидел мортома несущегося прямо на него. Чед отчаянно завертел головой в поисках выхода или хотя бы чего-то, что могло бы дать ему преимущество. Но вокруг раздавались только крики и лязг оружия. Меч, который Чет сжимал в руке, вдруг показался ему совсем маленьким, но он не собирался совершать ту же ошибку, что и тренер. Он принял одну из защитных стоек, которые показывал ему Эдо и направил оружие на несущегося в его сторону монстра. С трибун раздался неистовырев». Чемпион Велеса, Кван, стоял над здоровенным, дикого вида зверем, бонзив ему в шею меч. Чудовище лежало на спине, сжимая горло одной рукой, а в другой у него было три кольца. Кван вырвал кольца, и монстр сделал слабую попытку схватить его, но ловкий и быстрый Кван уже бежал к центру поля с шестью кольцами в руке. — Нет! — взревел мортом меняя курс, чтобы перехватить Квана зрители вскочив на ноги принялись топать и кричать наблюдая как сокращается расстояние между двумя чемпионами заметив мортома кван принялся на бегу метаться туда сюда резко меняя направление вынуждая мортома то и дело терять равновесие в самый последний момент кван сделал вид что наносит удар, но вместо этого пригнулся и припал к земле топор мортома просвивестил мимо, а кван перекатившись, поднялся на ноги и бросился к ларцу. «Да!» — заорал Чет, почти забыв, что он на поле, а не на трибунах. Ничто больше не стояло между Кваном и Ларцом. И Чет уже было поверил, что ему удастся таки сохранить кольцо и обрести свободу. Мортем взревел и метнул топор. Мощный, точный бросок. Топор, вращаясь в воздухе, полетел в цель. И Кван, должно быть, что-то почувствовал, потому что он обернулся на бегу. Топор вошел ему прямо в висок. Кван рухнул на землю, кольца выпали у него из руки и, покатившись, врезались в подножие платформы меньше, чем в пяти футах от Чета. мортом издал триумфальный вопль. Чет чуть не бросился бежать, но увидел чемпионов, которые неслись к нему со всех сторон, и его взгляд метнулся назад, к кольцам. «Кольца!» — подумал он. «Просто кинуть им грёбаные кольца!» Он прыгнул, подхватил кольца с земли. «Сюда!» Послышался громоподобный крик. Мортем шел к нему, протянув руку. — Давай их сюда, прямо сейчас, и я тебя пощажу! — Не сегодня, говнюк! — заорал Чет. Лицо Мортема исказило неистовая ярость, и он бросился вперед. Чет, развернувшись, побежал в обход платформы к другим чемпионам. — Брось их! — закричал мортом Его шаги грохотом отдавались у Чета за спиной. — Брось! Шаги звучали все чаще, все ближе, ближе. Мортем взревел прямо за ним, и тут Чед пошел на уловку. Не прием из тех, что он показывал Эда. Просто обычная детсадовская выходка. Он упал. Просто упал, как бревно, в тот момент, когда у преследователя уже не оставалось времени на реакцию мортом зацепился ногой за бок Чета, споткнулся и рухнул вперед, как подрубленное дерево. От удара Чет покатился в сторону, затормозив в каких-то двух футов от ларца. Тут он заметил Эда, его тело, до сих пор валявшееся в пыли. И вдруг все это, жертва, на которую пошел его друг, бессмысленная жестокость Мортема, ударила его будто камнем под дых. И в этот момент его ярость, его ненависть к монстру пересилили в нем страх. Чет знал, что с ним покончено. Но пусть даже это будет его последний поступок, он не допустит, чтобы Мортем заполучил кольца. Он встал, сделал шаг к ларцу и поднял руку, держа кольца над ящиком. Мортем, перекатившись, уже успел подняться на одно колено. Он посмотрел на кольца, потом на Чета. Чет поймал его взгляд, и улыбка, злая, безумная улыбка, расползлась у него по лицу. Мортем сдвинул брови. — Что? — ты делаешь?» Подбежали еще два чемпиона и, увидев то неуверенно остановились. Толпа замолкла. «Ты не можешь это сделать!» Выплюнул Мордом. «Это запрещено!» «Заэда!» Сказал Чет и уронил в ларец одно кольцо. Оно гулко ударилось одно, а звук прокатился по полю, долетев до самых верхних трибун. «Прекрати!» крикнул мортом поднимаясь на ноги чет уронил еще кольцо потом еще и еще сейчас ты прекратишь заорал мортым и бросился вперед чет с размаху грохнул в бронзовый ларец все кольца протрубил рог мортом резко затормозил и задрав голову поглядел вверх на наблюдателей пылающими от ярости глазами барабаны стихли На трибунах все души до единой смотрели на них, не веря своим глазам. И тогда, только тогда Чед задумался, что же он совершил.